Конспирация. Вот что мне нужно искать. Вот о чем Ван Херден информировал президента до Почему об этом нет ни слова. Вечером в четверг накануне отъезда в Натси Схеперс долго сидел на работе. Погасил все лампы, кроме настольной. Время от времени из приоткрытого окна доносились голоса охранников. Питер Ван Хейрден был человек лояльный. — думал он. — Сотрудничая в разведслужбе, где все больше воцарялись расколы самовласти, он напал на какой-то след, на Крамолу против государства, на заговор с целью государственного переворота. Ван Хейрден прилагал все силы к тому, чтобы нащупать средоточие этого заговора. Вопросов у него было множество, и он писал стихи о своей тревоге и о царстве мертвых, которые носил в себе. Схейперс посмотрел на шкаф с документами. Там заперты дискеты, изъятые вереем у начальства Ван Хердена. Разгадка, наверняка там, думал он. Путанные, отвлеченные размышления Ван Хердена, записано в разрозных листках, явно лишь частица целого истинного винган на дискетах. Ранним воскресным утром, 17 мая. Они вернулись из парка Крюгер в Йоханнесбург. Схепперс отвез Юдив домой, позавтракал и поехал в прокуратуру. Мрачное здание, которое располагалось в центре. Город казался вымершим. У Схепперса возникло ощущение, что у всех жителей вдруг эвакуировали, и они никогда не вернутся. Вооруженные охранники пропустили его в здание, и по гулким коридорам он направился в свой кабинет. Еще с порогу он заметил, что здесь кто-то побывал. Мелкие два уловимые признаки свидетельствовали о вторжении. Скорее всего, уборщики, — подумал он, — но полной уверенности не было. — Это поручение заражает меня подозрительностью, — сказал он. Тревога Ван Хердена, неизбывный страх перед слежкой, перед опасностью добрались и до меня. Он отогнал неприятные мысли, снял пиджак, отпер шкаф, а затем вставил в компьютер первую дискету. Два часа спустя материал был рассортирован. Ничего интересного в анхерденовских файлах не обнаружилось. Самое примечательное — педантичный порядок в работе. Оставалась одна единственная дискета. Георг Скепперс не сумел открыть ее инстинкт подсказывал, что здесь-то и было секретное завещание Ван Хердена. — На экране мигало надпись, что нужно ввести пароль, тогда только дискет раскроет свои многочисленные тайники. — Не получится, — думал Схеперс. — Пароль. — Это слово, причем какое угодно. Допустим, я смогу прогнать дискету через программу, содержащую полный список всех слов, но из какого языка взят пароль? Из английского или из африканс. В вряд ли систематизированный словник поможет найти решение. Ван Хейрден не смог защитить свою самую ценную дискету первым попавшимся, ничего не говорящим паролем. Он наверняка выбрал тайный ключ вполне сознательно. Схипер закатал рукава, налил себе кофе из термоса, прихваченного из дома, и стал перечитывать разрозненные листки, ведь была Еще одна опасность. Вдруг Ван Хирден запрограммировал дискету так, что после определенного числа неудачных попыток подобрать пароль все информации будет стерта.